с небольшим тиражом. И закон природы, который напоминает мне, что я сам когда-нибудь выйду в тираж, мне не хватает энергии, чтобы начать все сначала. Но даже если бы я мог обскакать всех этих юнцов с журналистскими степенями и получить работу в ежедневной газете большого города, что это мне дало бы, я все равно продолжал писать неинтересные вещи о интересных людях. Гипс покачал головой. Таковы законы. Похоже, я обречен отбывать пожизненное заключение. Он свернул влево на узкую грязную дорогу, Пролегавшую между высокими деревьями. «Прошу прощения, если вам было неприятно это слышать, Но вы сами напросились. На днях засяду за написание собственной биографии». Жалость к себе подумала Эмми. Кто мог предположить? Или все же было что-то в его поведении, Что позволяло догадаться?» Перед ее мысленным взором промелькнула вереница образов папа и сестра Фрэн, Бонни Уолтон, бывший любовник Гэри, Дик Рено. И последняя, но отнюдь не самое худшее в этом ряду, пока не слишком известная писательница и исследовательница мисс Амелия Хайнс. Да, надо признать, жалость к себе черта, которая свойственна почти всем нам. Но мы редко открыто делимся ею с другими. Почему Хэнк Гибс вдруг сбросил маску? Может быть, это был способ понравиться ей? Тщеславие! Еще одна общая для всех черта, которую все скрывают. Если гипса потянула к ней, то он мог бы действовать и порешительнее, и они припарковались бы за этими деревьями, вместо того, чтобы направляться на открытое, освещенное солнцем место». Солнечные лучи отражались в окнах двухэтажного строения в конце дороги, по которой они ехали. Сарай позади него намекал на то, что когда-то был белый каркасный дом фермерским, однако сейчас уж ничто вокруг не свидетельствовало о проводимых здесь сельскохозяйственных работах. Когда машина остановилась на изъеденном рытвенном дворе, где-то в глубине сарая приветственно закудах-то рекуры, Эмми вышла из автомобиля, И тут из-за дома появился желтовато-коричневый с белыми пятнами Коли. Он угрожающий рычал, одновременно виляя хвостом. Она предпочитала верить хвосту, но все же почувствовала себя увереннее, когда гипс обошел вокруг машины и, нагнувшись, погладил собаку, прежде чем направиться к двери. Эми пошла за ним, а рычание, хвост и сама собака исчезли так же внезапно, как появились. Теперь вниманием эми завладела женщина, которая открыла дверь на стук гипса. Сэнди Оливер не была ни высокой, ни крупной, и нос ее не был разбит, как у дикорино. Но цветом и чертами лица она весьма походила на него. Она вполне могла сойти за его сестру, а не за бывшую жену. Коротко стриженные волосы, бесформенные башмаки и джинсы скорее подошли к мужчине, но большие груди под рубашкой цвета хаки выдавали в ней женщину. Гипс улыбнулся ей. «Добрый день, Сэнди!» — сказал он. Она не улыбнулась в ответ. «Какого черта тебе нужно?» «Хочу познакомить тебя с моей приятельницей!» Он кивком указал на эми «Ты эту чушь брось!» Она не сводила глаз с Гипса. «Ты будешь отвечать или нет?» «Может, лучше побеседуем в доме?» «Я бы не хотел, чтобы курицы нас подслушали!» Вид Сэнди, Оливер яснее и ясного говорил о том, что она не из тех, чей смех можно услышать за кадром в комедийных телешоу. С минуты она стояла не шевелясь, потом вдруг резко отступила. Ладно, только покороче. Гипс жест велел Эмми первой переступить порог. Помещение, в котором они оказались, было кухней. Эмми старалась не замечать недовольства на лице Сэнди но от острого запаха из ее рта уклониться было невозможно. Не уклониться, не с чем-то перепутать. Женщина совсем недавно выкурила косяк. Или несколько. Когда Гипс вошел следом за эми неприветливая хозяйка посмотрела на них сузившимися глазами. — Говори, — сказала она, Гипс кивнул. — Прежде всего, позволь тебе представить. Боюсь, я уже догадалась, кто это. Только разговоры, что они в последние два дня. Каждый клиент в салоне рассказывает мне, чем она занимается, куда направилась, как будто это второе пришествие Христа. Теперь она смотрела ими прямо в глаза.